Скажите, другой деревни Рогошки тут нет? спросил я наконец. Женщина поставила у ног пустое ведро, душка ударилась о край резкой звонка. В другом краю, где может и есть, а у нас тут одна, наша. Женщина глядела на меня пристально и строго. А тебе на что? Сюда из Москвы «Не приезжали на лето студенты, девушка и парень?» «Приезжали». Женщина тоже заволновалась, понизила голос. «А как звать? Может, Нина?» У меня задрожали колени, кровь отхлынула от лица. Я оперся рукой о плечо Прокофья, боясь упасть. «Да», — прошептал я, — «Нина — сокол, а парень — Никита». Женщина с недоверием взглянула на Чертыханова. Тот, как бы приметив что-то, отдалился от нас, присел среди грядок моркови и репы. — Она моя племянница, — заговорила женщина торопливо и озабочена. — Отец ее, Дмитрий Никанорович, брат мне, большой человек. — А ты? Ты ее знаешь? — я молча кивнул. «Как тебя звать?» «Дмитрий, Дима». «Ну вот и тебя теперь узнала». Она неожиданно улыбнулась. Лицо ее оживилось и помолодело. И мне подумалось, что это при имени Нины лег на него радостный луч. «А то я гляжу на тебя и гадаю. Похожи вроде на кого-то». «Они...» ни нас никита часто про тебя говорили он простой такой веселый все шутил меня величал милостивый государыней женщина опять улыбнулась снисходительно и нежно сядут за стол обедать или ужинать и начнут перебирать своих я многих запомнила тоня саня ирина лена а больше все про тебя. Нина хмурилась, сердилась, не велела говорить про тебя. Женщина подступила ко мне вплотную, коснулась рукой моего плеча. Не заладилось, видно, у вас с Ниной-то? Не понравилось? Я едва сдержал себя, чтобы не закричать от раскаяния, от любви к ней, к Нине, самой лучшей, самой дорогой на земле. Увидеть бы мне ее сейчас, хоть на минуту. Я бы взял ее руку, нежную, почти прозрачную, и прижал бы к своим глазам. Намного легче стало бы мне жить. «Уехали они», — сказала женщина с сожалением, и рука ее, темная, натруженная, невольно потянулась к лицу. Пальцы — Затеребили конец платка, губы дрогнули. В тот же день, как грянула война, собрались и ушли на станцию. «Да зайди хоть в дом-то, я тебе расскажу про них». Когда Нина с Никитой появились в Рогожке, по деревне тотчас же разнесся слух. Нина приехала с мужем, и любопытные бабы, найдя первый попавшийся предлог, потянулись ко двору Настаси Брагиной, взглянуть, какого королевича избрала себе в спутнике жизни дочь замнаркома киноартистка. Никита понимал причину столь обильного наплыва женщин и старался показать себя. Шутил, щури голубые, с хитринкой глаза, угощал ребятишек конфетами из объемистого пакета, смеялся, сверкая белыми, Слитками зубов. Бабы разочарованно переглядывались. Слишком прост был он. Совсем не гордый. Здоровается со всеми за руку. От деревенского не отличишь. Значит, невысокого полета птицы Когда же узнали, что никакой он ей не муж и не жених, Они удивились еще больше. Уж не хахали Но в Никите не было ничего от хахаля. Да и Нина не такая девушка, чтобы так вот взяла и приехала с хахалем. Странные молодые люди в Москве, и отношения их непонятные. Но вскоре Никита стал в деревне своим человеком. Почти неделю он не выходил из маленькой колхозной кузницы. Вместе со стариком Степаном и молодым кузнецом Леонидом Брагиным, сыном Настаси, ремонтировал инвентарь для уборки сена и хлебов. Умело и сноровисто орудуя молотком и клещами, лихо расправляясь с горячим металлом, звонкий бодрящий перестук несся вдоль улицы за деревню, рождая в лесу целую россыпь веселых отголосков. Полдень в кузницу приходила Нина и звала Никиту и Леонида обедать. Однажды она появилась раньше обычного. Никита стоял в дымной полутьме и раздувал мехами угли горна, нагревая до бела железный стержень. На его чумазом лице блеснула белая полоска, улыбнулся. «Вы уже соскучились без меня, герцогиня?» «Очень, господин кузнец, сильно хочу есть», — шутливо ответила она, сторонясь искр, вздрагивая и морщись от резких ударов молотка по наковальне. Кузнецы с любопытством, глядя на нее, сдерживали усмешку. Слишком далека была эта девушка в цветистом сарафанчике, в широкополой соломенной шляпе, похожей на мексиканское сомбреро, От такой прокопченной конуры, где навалены в беспорядке плуги, жатки бороны, груда ржавого лома, подков и болтов, и где пахнет горелым железом. Никита развязал фартук, обмыл в желтой воде сильные руки с закатанными по локоть рукавами и галантно, с поклоном подставил Нине локоть. — Прошу, сударыня! — Рад служить для вас возбудителем аппетита. Они медленно пошли к дому, спасаясь от зноя в тени изб. За ними, по отстав лениво плелся Леонид. Нина шагала легко и бесшумно, прямая и строгая. И Никита, покосившись на ее чеканный, немного высокомерный профиль, усмехнулся. «Ты так гордо идешь?» Точно тебя ведет под руку сам Ракитин. Он частенько донимал ее моим именем. Нина резко выдернула из-под его локтя руку, длинные, чуть загнутые к вискам брови, сердито взмыли вверх. — Сколько раз я просила тебя не говорить о нем? Никита мгновенно поддержал ее, воскликнул гневно в тон ей. — И верно? На черта я вспоминаю его, суткина сына, негодяя, подлеца. Нина остановилась. — Неправда, — сказала она, сердито и с презрением, оглядывая Никиту своими темными продолговатыми глазами. — Он не подлец. Никита тоже остановился, сокрушенно развел руки, с наигранным пафосом проговорил. — О, сердце женщины, дикая, непроходимая тайга. Я запретила себе думать о нем, заключила она уже тише. «Ошибаетесь, повелительница!» Мягко и с иронией возразил Никита, снисходить глядя ей в лицо, затененное широкими полями шляпы. «Можно запретить человеку двигаться, связав ему руки и ноги. Можно запретить видеть и говорить, завязав ему глаза и рот. Но невозможно!» Запретить ему думать. В этом не счастье, а, скорее всего, великое счастье наше. Мы свободны думать все, что хотим. Нина грустно потупила голову. Он поспешил ее утешить. Ничего, герцогиня, будет и на нашей улице праздник. Вот найдем себе самых красивых. И осекся, вздохнул шумно. Вру. Не найдем, Нина. Самая-то красивая на земле — она. Вот бедата Ох, наделали они нам хлопот, Ракитины, брат с сестрой. Никита был пожизненно, как он выражался, влюблен в мою сестру Тоню.